Глава 57 нулевая библиотека, часть третья. «Подготовка закончена», — объявил Тео. Винс, также погруженный в чтение, посмотрел на Теодора. Он знал, что его ученик последние шесть дней был сосредоточен на книге, но все равно не удержался от восклицания. Книга «Песнь Боя» славилась своей теорией и лексикой, которая отличалась от существующих магических систем. Несколько фраз и вовсе были неясны, что свидетельствовало об их иностранном происхождении. Но не прошло и недели, как он во всем разобрался. Понимание Тео превзошло мои ожидания. За последние шесть дней обложка книги стала еще более потрепанной. В ситуации, когда понимание не достигало 100%, его нельзя было назвать полным. Однако достичь такого уровня без помощи автора было практически невозможно. Различия восприятия между автором и читателем могли быть следующими. Изменения, вызванные сменой эпохой цивилизаций, различные интерпретации определенных выражений и тому подобное. Сведя до минимума эти нюансы, понимание Тео могло достичь уровня 95%. У Винса уже не было ничего, чему он мог бы научить Тео в «Песне боя». На самом деле, Тео, возможно, в некоторых частях имел даже более глубокое понимание, чем он. Тем не менее, понимание магии и владение ею — совершенно разные вещи. Тео попросту не мог увеличить ее эффективность, находясь всего на пятом круге. Если бы это было так просто, то другие маги постоянно рассказывали бы о своих достижениях в области полного овладения заклинаниями. Постоянно. Таким образом, в нынешней ситуации Тедору ничего не оставалось, как скормить книгу Глаттани. «Эф, что ж, тогда я начну!» Глубоко вздохнул Тео и протянул руку. Он уже в третий раз испытывал нечто подобное. В первый раз Глата не съела баллистическую магию Альфреда Белонтеса и предоставила Теодору его боевой опыт. Память о ведении обстрела магическими ракетами все еще была ярко запечатлена в сознании Тео. Во второй раз он съел введение в магию духов и встретил Мирдаль. Мирдаль увидел Тео насквозь и вызвал для него Митру, чтобы он мог заключить с ней контракт. Что же будет на этот раз? Предыдущие две книги были редкими, но класс этого экземпляра был сокровище. Вероятно, вполне могло возникнуть какое-нибудь непредсказуемое явление. Ешь. Я ждала, пользователь. Левая рука Тео открылась, и появившийся язык быстро нашёл свою добычу. Глаттань на мгновение замерла, словно наслаждаясь вкусом песни Буя, после чего проглотила его. В этот момент книга из нулевой библиотеки Была окончательно потеряна. Мы поглотили «Песнь боя». Ваше понимание книги очень высокое. Мы изучили уникальную магию «Песнь боя». Поглощена оригинальная копия. Проверяется возможность синхронизации с Ли Юнсуном. Уровень соответствующий. Ли Юн Сун будет взаимодействовать с пользователем. Ли Юн Сун принял духовную связь. Синхронизация началась. Когда ты услышал знакомый голос гида... В его ушах зазвенело. Затем он почувствовал замешательство, а его сознание было насильно оторвано от тела, и Теодор тихо упал на кровать. Где-то вдалеке раздался взволнованный голос финца, но сознание Теодора уже погрузилось в бесконечную бездну знаний внутри глатания. Ой. Когда Тео пришел в себя, ему в лицо дул освежающий ветерок. Такой ветер нельзя было почувствовать на равнинах, Он знал это из своего прошлого опыта, когда проводил дни в просторной горной долине. Это был легкий ветерок, который можно было почувствовать возле горного пика. Тео даже не успел осознать, как его губы зашевелились сами по себе. «Какого оно? Славный ветер, правда?» Тео никогда ранее не слышал этот голос. Поскольку он уже попадал в тело Альфреда, Тео быстро понял ситуацию. Услышав слово «синхронизация», он и так был готов поспорить, что произойдет нечто подобное. В таком случае, владельцем этого тела должен быть маг Ли Юн Сун, который написал «Песня боя». «Кстати, с кем он разговаривает?» «С тобой, человек, который сейчас находится в моем теле». «Ка?» — вздрогнул Тео от этого голоса, обращенного прямиком к нему. Верил ли он в это или нет? Но мужчина стоял и указывал пальцем в определенном направлении. Взгляд Теодора последовал за пальцем и он увидел деревянное здание, похожее на большую избушку. Несмотря на то, что он смотрел вниз с горного склона, форма дома была видна достаточно хорошо. Я родился в семье танцующих фейли, охранявших горных ребят Бекун. По меркам западных стран, это похоже на преемников семьи рыцарей. Западные страны? Значит, этот человек с востока? Да, похоже, что после моей смерти этот факт остался неизвестен. Человек с востока? Сознание Тео тоже зашевелилось. Существовали земли к юго-востоку от королевства Мелтор, до которых можно было добраться только по морю. В тех местах аура была более преобладающей, чем магия. А потому магии там были настоящей редкостью. Но как человек с востока попал в королевство Мелтор и создал свою собственную магию? Да еще и такую, как Песнь Боя! Задумался Тео. «Ну, просто послушай меня!» С горькой улыбкой сказал Ли Юн Сун. Я родился с высоким статусом, но дорога моей жизни никогда не была прямой. Тело, данное мне от рождения, не могло использовать ауру. Как только этот факт был раскрыт членами моей семьи, меня вычеркнули из семейного регистра и сослали в горы. Голос Ли был спокойным, когда он рассказывал о событиях своей жизни. В голове Тео всплыла потрепанная хижина, которая выглядела так, словно вот-вот развалится, и образ слуги, несущего обед. Благодаря синхронизации все воспоминания Лионсуна протекали через сознание Теодора. Такой была моя судьба, но я не мог ее принять. К счастью, Ли Сун был смышленым юношей. После нескольких месяцев подготовки он покинул свою хижину и решил обратить взор на макию. В возрасте 15 лет он покинул суровые горные хребты, чтобы отправиться в королевство Маков. Несколько раз он был практически на грани смерти. Но Йон все же удалось пересечь континент, используя драгоценности, которые он украл из дома своей семьи. И вот, пройдя через множество испытаний, он прибыл в королевство Мелтор. К счастью, я встретил хорошего учителя. Благодаря ему я смог начать свое исследование в одной из башен Маки и разработал концепцию заклинаний, основанную на секретах моей семьи, которые я помнил с самого детства. Это и была «Песнь боя». Через 20 лет мне удалось закончить работу над ней. «Это потрясающе!» Теодор по-настоящему восхищался им. Ли Юн Сун не только пересек континент в возрасте 15 лет, но и закончил свою задачу в совершенно чужой ему стране. Несмотря на отсутствие таланта, он вступил в противостояние со своей собственной судьбой и одержал над ней верх. Однако эта магия не была идеальной, поскольку она была основана на достижениях исключительно моей семьи я добавил в нее кое-какие преобразования, чтобы заполнить пробелы. Прежде чем уйти, я попробую научить тебя полной версии Песни Боя. Сказав это, Ли Юн Сун принял стойку. Одновременно с этим, круги его сердца начали гореть. Сродни водяному колесу, магическая сила начала переливаться, словно потоки воды, наполняя его тело. По мере того, как мана продолжала течь в такт его сердцебиению, в теле, разделяемом двумя людьми, Зазвучала «Песнь боя». Это был интенсивный поток, который был достаточно мощным, чтобы заставить его плечи задрожать. «Поскольку нас называли кланом танцующих фей, боевое искусство моей семьи, близко к ритмичному танцу, я, человек, который был лишен возможности использовать это искусство, воссоздал поток ауры через «Песнь боя».» Заговорил Ли Юн Сун, двигая своим телом. Затем, когда неконтролируемая страсть начала остывать... Его мягкий танец изменил свою форму. Ноги Юнсуна твердо стояли на земле. Поистине страшная сила! Ли Юн Сун, который словно вгрызся ногами в землю, выбросил вперед кулак. Удар был настолько сильным, что воздух попросту взорвало потоком ударной силы. Ли Юн Сун показывал свое боевое искусство, совершенно себя не сдерживая, и даже не заботясь о том, что его одежда может быть разорвана, Каждый раз, когда он делал ударно-танцевальное движение, земля дрожала, а воздух взрывался. Это была настоящая вспышка насилия, которую Тео, как маг, даже вообразить себе не мог. Магия рожденна от боевых искусств. Боевые искусства созданы при помощи магии. Тео отбросил в сторону своего схищения и максимально сосредоточился на Ли Юн Суне, зная, что он будет настоящим идиотом, если упустит эту единственную в жизни возможность. Прошло время, и однажды я вернулся к своей семье. Я хотел доказать, что я вовсе не никчемный человек, которому им следует выбрать эти свои жизни. Затем Юн Цун взревел, словно зверь, и рассек воздух правой ногой. Давление ветра, вызванное ударом, пробило потертую хижину. Его кипящая страсть лишь сильнее увеличила магическую силу, подняв тем самым и мощь боевого искусства. После еще нескольких ударов Ли прекратил пинать воздух, Несмотря на то, что вокруг хижины творился настоящий хаос, он совсем не запыхался. Тем не менее, его голос дрожал, словно Юн Цуну только что довелось пережить шторм. Когда я вернулся, мой отец все еще был жив. Однако его лицо перекосилось, и он сказал, что я продал себя магии. И это несмотря на то, что я был лучше, чем кто-либо другой в семье. Промотал совершенно опустошенным голосом Ли Сун. Когда он закончил говорить, то он мог ощутить всю его печаль, которую мастер все это время подавлял. Это был настоящий фрагмент его души, оставшийся в книге «Песнь боя». Тогда я вернулся в королевство Милтер и провел там остаток своей жизни. Возможно, я заплатил слишком высокую цену за злоупотребление своим телом во время создания этой магии. Создание новых заклинаний было весьма непростым делом и множество магов погибло во время своих экспериментов. Один единственный провал в «Песне боя» разрывал его мышцы и вызывал нарушение жизнедеятельности внутренних органов. Как следствие, после окончания работы над заклинанием, Ли Юн Сун был близок к смерти. «Я не знал, что у меня появится преемник, но еще и таким способом. Но я не собираюсь ни о чем тебя спрашивать. В конце концов, я всего лишь фрагмент глупого Ли Юн Суна, и просто хочу... Поблагодарить тебя. Произнес он голосом более одиноким, чем когда-либо. Поблагодарить? Что вы имеете в виду? Моя жизнь была бесполезной, после которой я мало что оставил другим. Магия, которую я создал, неполноценна. И даже моя семья не признала меня. Я не знаю, как я умер, но эта жизнь не может быть названа удовлетворительной. Произнес ли Юн Сун, вытянув руки перед собой. Это было странное положение, когда ладонь его одной руки была расположена над клоком другой. Тео не знал этого наверняка, но, должно быть, это был восточный этикет, называемым «Приветствием кулака и ладони». Это была благодарность Ли Суна Теодору Миллеру, которую наследовал результат его глупости. И в тот же момент мир Ли Суна начал рушиться. «Надеюсь, это немного поможет в твоей жизни, молодой человек». Мир рассыпался на части, и Тео даже не успел ответить на его радушные слова. А затем, как и всегда, совершенно недоброжелательная функция Глатани вытеснила сознание Тео. По мере того, как фигура Лиунсуна, стоящего на горном хребте Бекун, начала отдаляться, третий опыт синхронизации Теодора Миллера подошел к концу. Синхронизация с Ли Юн Цуном завершена. Синхронизация составила 92,8%. Полученный опыт был сохранен. Уникальная магия «Песнь Боя» была восстановлена до идеального состояния. Опыт Ли Юн Суна трансформировался в мастерство владения этой техникой. Соответствие между Ли Юн Суном и пользователем Теодором Миллером довольно высоко. В зависимости от тела пользователя, ему будут переданы некоторые навыки и способности Ли Юн Суна. Поскольку физическим способностям пользователя предстоит значительное увеличение, требуется длительный период сна. В это время Глатани тоже будет спать. Время последующего сна 30 часов 12 минут.